149. Апрель 21. Памятные дни великой жертвы можно назвать днями, посвящёнными явлению воскрешения духа. Тяжкие испытания, победа и воскрешение в духе к жизни в мире надземном вот он указанный путь каждому, кто хочет последовать за ним. Мир победившим, ибо он есть путь. истинной жизнь. И идти можно лишь этим путём к свету. Чаша страданий и чаша амриты, чаша бессмертных, удел победителя мира. Чашу амриты каждый хотел бы принять, но не чашу страданий, отвергая крест, лишают себя бессмертия. Но сказано: возьми крест свой И думая о крестных страданиях, не полагают, что символ относится ко всем людям без исключений. Каждый может отвергнуть или принять. Но пусть знают, за принятием следует чаша амриты. Но так уж устроен ум человеческий, что хотят взять не заплативши, силой берётся мир высший. И чтобы его восхитить, надо дать всё и даже не отдать. а просто понять, что отдавший всё, всё оставив внизу, можно свободно подниматься. Отдачи в духе. Можно оставить всё, но лишь в духе, не оставляя ничего в действительности, а только лишь взвесив земное на весах беспредельности и сделав переоценку всех ценностей. И правильное понимание отношений до правильного решения жизни. Он, победивший мир, не имел места, где преклонить голову, и владеющий всем не имел ничего. Он был свободен от власти вещей. Аполлоний Тианский был очень богат, но был тоже свободен. Дело не в том, что имеем, но в том, какую оценку в духе получает всё, чем владеем. Итак, путь освобождения, то есть путь отрешения от всего в духе, Можно владеть всем. Есть ничто, не владеет вами. Допустимо всё, если отвешено на весах беспредельности. И даже царский трон не темница для свободного духа. Имеем пример. Решает всё дух, решение в духе, но не в окружающих условиях. И если условия не дозволяют восхождения, значит, дух слаб, какие бы оправдания не изыскивал ум. Земные условия для свободного и сильного сердца, аккомпанемент песни духа, звучащей победно среди любых обстоятельств, даже наитруднейших. Отсюда и герой, и его ученики, и подвижники, и все победители плоти и плотных условий земных. Имеете символ воскресения, символ великой победы духа над сложностью плотных условий, и путь указан. Идите Ничего не ставь выше того, что есть в вас и что объемляется понятием духа, ибо это и есть единственное неотъемлемое сокровище и достояние ваше. Вы путники вечные на этой земле и в беспредельности, слущие вечно. Первый день Пасхи, всё написанное о Христе